262. Май, 18. -е. Мой сын, осознал ли ты до конца, что каждое устремление к владыке, каждая энергия ко мне посланная, возвращается обратно нагруженная дарами моими, по созвучью в неё вложенными или к ней добавленными удесятён. Потому и говорю: принесите мне каждый дар свой, дабы мог вернуть его пью умноженным. Всё, что вы устремляете ко мне, растёт как посев лучший. И получаете по созвучью и снимаете жатву с него всякий раз плодоносную. Законы оккультной механики или психомеханики действуют безотказно. Осознание этого даёт спокойствие восприятия и уверенность. Не случайность случайно уловленных мыслей. Но определённый методичный и реальный процесс расширения сознания и получения сокровищ знания из пространства от фокуса иерархического. Учащийся для получения знаний идут в школу, и там с помощью учителей их получают. Ныне, в добавление к этому, даётся людям новый конкретный метод получения знаний путём контакта при помощи одиночного или пространственного провода к сокровищнице всякого знания, к сокровищнице космической. Конечно, одиночный провод, соединяющий с учителем света, легче и безопасней. Освоив его, человек может будучи охраняем, отваживаться на использование провода пространственну Этот последний, может быть, опасен для нетвёрдого сознания и сознания, не умеющего владеть собою, ибо по сознанию получаем. Но созвучие может быть разным. Мы говорим о созвучии с фокусом иерархии света. Систематичность и закономерность расширения сознания путём психомеханики осуществляется при помощи учителя и тогда становятся доступными оба провода. Лучше начинать с провода одиночного, связующего ученика с избранным иерархом. Многое зависит от огненности и утончённости приёмника. Если огненность сознания позволяет решать сложнейшие задачи мгновенно, то из этого следует, что школа знаний ничем не ограничена, надлежит устроить созвучную волну. В знании существует в пространстве откуда извлекается но человеком. Творческая способность духа позволяет сочетать полученные элементы в новых комбинациях, и получается сфера творчества человеческого. Поэтому мы говорим об основах, из которых и на базе которых можно сочетать новые построения. Всё зависит от основ. Строить можно лишь на фундаменте правильном, строить надолго и прочно. как это делали строители пирамид. Расширение сознания по созвучию является основным методом психомеханики. Методы психомеханики также явно практичны, жизненны и конкретны, как и любой академический метод. Только они несколько свои обычны и требуют руководства учителя. Но на записи их данных даётся лишь пример того, как сознание учители устремлённые может не ходя в школу получать то, что никакая школа в мире не в состоянии дать. Знания обычные можно получить в школе. Знания необычного от нас. Не в однотонности и однообразии, но в многогранности утверждается течение эволюции. Много цветов в моём саду, и каждый цветёт своим цветом. Если личность – явление временное, то индивидуальность духа есть явление законно-космическое и постоянное. Иерархия света состоит из великих индивидуальностей. Потому индивидуальное начало, космически индивидуальное, заложено нами как основание эволюции. Но индивидуальность это, индивидуальность духа, ничего общего не имеет с эгоцентризмом эгоизмом личности и проявлениями самости в человеке говорю о бессмертной переплачивающейся индивидуальности человека её утверждаем и строим на ней эволюцию человечества личность человека подобна весенней листве И цветам рождается каждую весну, чтобы исчезнуть осенью и быть унесённой потоком жизни в невозвратны. Но само дерево не умирает. Так и индивидуальность человека дереву жизни подобна. Запомните, строить можно прочно лишь на основах. Все прочие построения будут на песке. Укажем методы и пути получения непосредственного знания и всем, кто хочет следовать указаниям нашим, открываем врата. И мы открываем врата.